Евгений Решетов, Виктор 2, Академия. Глава первая. Ночь, лопата и холм. За окном моей комнаты царили густые вечерние сумерки, а напротив меня за столом восседал Васька. «Хорошо, что эту тварь быстро поймали», проговорил бывший моряк, почесав загорелую щеку. Никто серьезно не пострадал. Прибывшие в зоопарк преподаватели и старшекурсники даже нашего препода по монстрологии на ноги подняли, хотя медведь знатно лупанул его по хребтине. Угу, угукнул я, хмуря брови. Повезло! Клянусь бородой морского дьявола, больше всех повезло маркизе Метсо. Ежели бы не ты то медведь откусил бы ей голову», — произнес парень, и восторженно посмотрел на меня простодушными синими глазами. «А тебе даже баллов за такой смелый поступок не отсыпали. Хотя о чем я? У нас даже занятия не отменили, гады!» Кажется, подобные инциденты нормы для Академии. Старшекурсники за ужином вспомнили с десяток таких происшествий, Кое произошли в том году, напомнил я, параллельно думая о медцом. Последний раз мне довелось ее лицезреть в зоопарке, а потом маркизу куда-то увели. Ее не было ни на занятиях, ни на ужине. Надеюсь, с ней все в порядке. Вот-вот, поддакнул погрустневший крепыш. А я ведь уже говорил, что к Новому году наш курс сильно поредеет. В этой академии студента что хочешь убить может. У меня вот на спине какая-то ерундовина скачила. Прыщ какой-то, желтый с красным. Да такой огроменный, больше виноградины. Господи, Вася, избавь меня от таких подробностей, скривился я и замахал руками. Да и пора тебе уже идти. У тебя горшок не сиженый, кровать не лежаная. «Ладно, ладно, ухожу», – пробухтел парень и встал со стула. «До завтра», – бросил я. Он кивнул на прощание и вышел вон. А я закрыл дверь, устало вздохнул, разоблачился и повалился на кровать. Из-под нее тотчас донесся недовольный писк Эдуарда. «Кажется, я забыл его покормить. Но вставать мне уже было лень. Может, посадить его на однодневную диету?» Говорят, иногда полезно голодать. Однако мне все же пришлось покинуть свою любимую кроватку, но не из-за крыса. Внезапно кто-то постучал в дверь комнаты, да еще так тихо и деликатно, словно неизвестный боялся достучаться. И я тут же насторожился, памятуя о том, что врагов у меня вагон и маленькая тележка. Тем временем стук повторился. Мне пришлось приподняться и хрипло спросить «Кто там?» «Маркиза Меццо», — донесся до меня знакомый девичий голос. «Неожиданно», — промычал я себе под нос и громко добавил «Сударыня, обождите полминутки, пока я одеваюсь». «Хорошо». Я вскочил с кровати, напялил на себя шмотки, а затем метнулся к шкафчику. Вытащил из него кухонный нож и сунул в карман брюк. Береженого Бог бережет. И лишь после этого я открыл дверь, а за ней и правда оказалась маркиза, бледная и немного растерянная. Но она старалась выглядеть все такой же железной леди. Девушка без моего позволения вошла в комнату и брезгливо глянула на мою смятую кровать, словно там с громким верещанием сношались свиньи. Я мягко закрыл дверь и вежливо предложил дворянке. «Прошу, присаживайтесь на стул». «Пожалуй, я постою», — проговорила она, поджав алые губки. «От Будто в хлеб пришла и теперь не знает, куда ступить, дабы не испачкать ножку дерьмом. Однако я никак не выказал того, что творилось у меня в душе. Мило улыбнулся и проворковал. «Как вам будет угодно, ваша светлость!» «Я не отниму у тебя много времени!» Ровным голосом произнесла аристократка и с неким усилием, словно перебарывая, себя добавила. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты сделал сегодня утром, и моя благодарность не пустые слова. Вот!» Она элегантным движением извлекла из кармана пиджачка хрустящую стопку денег и положила ее на стол. Мой опытный взгляд быстро оценил количество банкнот, их номинал, и в голове у меня возникла соблазнительная цифра «десять тысяч! Матушка Роща!» Правая рука сама собой уже хотела жадно цапнуть деньги, но я кое-как совладал с ней. А потом возмущенно глянул на маркизу и просипел. «Сударыня, зачем вы оскорбляете меня? Я спас вас, потому что ты не спас меня!» Резко перебила меня девушка, упрямо сдвинув бровки. «Я бы и сама справилась. Ты просто немного помог мне!» «Охренеть! Вот это поворот!» Я на пару секунд даже дары речи лишился, Занатно она все выкрутила. У меня чуть пукан не рванул. А она же тупо потеряла сознание, когда на нее бросился зверь. Но я в очередной раз проявил чудеса смирения. Еле слышно вздохнул, поглядел в потолок, мысленно попросил Бога дать мне терпение, и следом миролюбиво произнес, «Да, вы совершенно правы, сударыня. Вы бы и сами справились». «Однако мне показалось, что пещерный медведь нацелился сожрать именно вас, его будто никто другой не интересовал». «Тебе показалось», – быстро сказала девушка и нервно дернула щекой. «Просто я весьма неудачно оказалась на пути зверя». Я сразу понял, что она врет. Медведя уже явно осмотрели специалисты, и они совершенно точно выяснили, что над ним поработал либо анималист, либо менталист. А дальше спецы поведали об этом маркизу. Ну а тот, в свою очередь, все рассказал дочурке. И наверняка он серьезно умолял ее вернуться домой, дабы Ройтбурги не имели возможности укокошить ее. Но маркиза, похоже, не вняла словам отца. «Вот же упрямая штучка!» Я мысленно перегнул ее через колено и, как следует, отпорол, а затем выдал сочувствующим голосом. «Вероятно, все так и было, ваша светлость. Вы просто оказались на пути зверя. Но все же после такого потрясения многие студенты решили бы бросить учебу в академии. Я не покину стены академии. Пусть на меня натравят хоть сотни медведей. Я никого и ничего не боюсь». Решительно отчеканила она и топнула ножкой. И тут из-под кровати выскочил Эдуард, который явно решил отправиться на поиски пропитания, раз хозяин не соизволил покормить его. Ясное дело, маркиза увидела крыса. И сразу же завизжала, как самая обычная девчонка. «У меня из ушей аж чуть кровь не пошла». Так полоснул по моим барабанным перепонкам ее пронзительный виск. Но на этом Метса не остановилась. Она ломанулась прочь от Эдуарда, а тот весело поскакал за ней, и в качестве укрытия дворянка решила воспользоваться мной. Она заскочила за мою спину и проверещала мне в шею. «Убери! Убери эту тварь!» «Как скажете, ваша милость!» усмехнулся я. Резко опустился на корточки и поймал Эдуарда. Он принялся возмущенно попискивать. Однако я отправил его обратно в клетку и поправил погнутые прутья. Нет, надо все-таки их как-то укрепить, а то он так и будет вылезать наружу. Между тем аристократка по-английски вылетела из моей комнаты, оставив дверь открытой, и буквально через пару секунд на пороге появился пашка -еж. Залохмаченный и в майке. Он взволнованно поинтересовался, Сверкая маленькими любопытными глазками. Чего стряслось-то? Я видел, как из своей комнаты Выскочила маркиза Метсо. Какую тварь? Она просила убрать. Ты есть стручок, что ли, свой? Показал. Ох, Павел! Твои бы шутки высечь на Чтобы даже наши далекие потомки Могли наслаждаться ими. — саркастично сказал я и захлопнул дверь прямо перед его физиономией. — Ну и ладно, не больно-то и хотелось, — раздался в коридоре разочарованный голос ежа. А спустя миг до моих ушей донесся удаляющийся топот его ног. — Вот и славненько! Я опять разоблачился и поглядел на стопку денег. Она продолжала лежать на столе. Конечно, купюры мне безумно нравились, но их придется как-то вернуть владелице. Пока же я убрал деньги в ящик и бросил такие Эдуарду щепотку корма. На, заслужил, бандит! Покормив крыса, завалился на кровать, заложил руки за голову и стал усиленно размышлять. Итак, Мецо не собирается покидать Академию. Хреново, но предсказуемо. Значит, мне и впредь придется приглядывать за ней. Однако, ежели покушения на ее жизнь будут продолжаться, то рано или поздно кто-то не выдержит. Ректор, Маркиз или сама Адриана Меццо. Но ректору нахрен не нужны такие игры на территории вверенной ему академии. Он может под каким-нибудь предлогом отчислить Адриану. Маркиз же, если совсем припрет... Способен силком вернуть Адриану домой, невзирая на все ее протесты. Ну а сама юная маркиза далеко не гранит. Она вполне может сломаться под таким напором опасностей и по доброй воле возвратиться в безопасный отчий дом. «А вось уже скоро произойдет что-нибудь из вышеперечисленного, и мне можно будет вернуться к привычной жизни». Пока же я закрыл глаза и отправился в царство снов. Правда, мне недолго довелось пробыть в нем. Меня разбудил будильник, который лежал под подушкой. Я выключил его, встал с кровати и глянул за окно. Там царила темная безлунная ночь. Но хоть опостылевший дождь вроде бы не собирался в очередной раз пролиться на землю, и на том спасибо. Я торопливо надел кофту, трико и плащ-макинтош, а затем выскользнул из комнаты. Бесшумной тенью спустился на первый этаж и через окно со снимающейся решеткой уже привычно покинул башню. Дальше мой путь лежал к лысому холму. Я потопал по брусчатым дорожкам в сторону леса и при этом мой внимательный взгляд скользил по сторонам, а уши ловили звуки, раздающиеся в ночи. Вот кто-то захлопал крыльями, в траве раздался испуганный писк, а вторился ему этому треск мигающего фонаря. В лесу же звуков стало еще больше, а освещение резко ухудшилось. Мои нервы взвелись с тугой пружиной, но я все же не все тени принимал за перевертыше Люпена, а лишь каждую вторую. Благо! что все мои опасения оказались напрасными. Мне удалось без происшествий достигнуть вершины Лысого холма, и тут я принялся ждать Веронику. Кажется, она опять опоздает. Но нет! Спустя всего минуту в пяти метрах от меня вспыхнул портал, и из него вышла магичка, облаченная в длинный теплый плащ. Она держала в руках две лопаты, а на ее плече И висела пухлая сумка, и от чего-то на лице Вероники царило мрачное выражение. Может, она опять не выспалась? К сожалению, моя догадка оказалась далека от истины. Правда была страшнее. Следом за девушкой из портала вышел щуплый паренек в сером драповом пальто и цилиндре. Твою мать! Это же Эдуард! Я шокированно уставился на него. Протер глаза и выпалил. Господи, кажется, у меня кошмары наяву. Я же не могу действительно видеть тут Эдуарда. Можешь, буркнула магичка и неприязненно покосилась на мага тьмы. Тот с момента нашей последней встречи не стал краше. Он все так же напоминал несвежего костылявого мертвеца с кругами под глазами, плешкой и треугольным лицом. «Вероника, ты зачем его сюда привела?» – выдохнул я, глядя на самодовольную ухмылку паренька. «Так получилось!» – смущенно отвела взгляд девушка и развеяла портал. «Я в его присутствии случайно обмолвилась о склепе, и он будто клещами вцепился в меня и начал шантажировать. Дескать, я кое-что расскажу о тебе, Люпену. А ему ведь и правда есть что рассказать». Ну вот я все ему и выложила, и Эд пожелал присоединиться к нам. «Да как ты посмел шантажировать Веронику за хребетник?» Возмущенно выдал я и пронзил мага тьмы яростным взглядом. А тот махнул своей крысиной лапкой и проговорил высоким, бесклявым голоском. «О, ерунда! Я делал вещи и похуже!» «Ага!» «Например, родился!» — ядовито бросил я, скрипнув зубами. «Какого хрена тебе здесь надо? Долю от возможных сокровищ ты получишь только через мой труп, а я в ближайшее время помирать не собираюсь». «Мне не нужно презренное золото или другие ценности!» — фыркнул Эдуард. «Я тут ради науки!» «Вот и копай ради науки!» — прошипел я, кивнув на лопаты, которые продолжала держать Вероника. Максим и недобро глянул на меня, но принял из рук девушки инструмент с черенком, а я взял другую лопату и услышал горячий шепот магички. Вик, прости, что так вышло. Бывает, отмахнулся я и попытался найти плюсы в сложившейся ситуации. Зато у нас появился еще один землекоп. Да и в случае чего будет кого оставить на растерзании каким-нибудь не особо разборчивым монстром. Эдуард сделал вид, что ничего не услышал, а вот красотка прыснула в ладошку и следом азартно спросила «Пошли к той трещине?» «Пойдем», — ответил я и направился к дальнейшему открытию. Трещина за это время никуда не делась. Она все так же красовалась на одном из склонов холма. Эдуард опустился возле нее на колено и внимательно осмотрел ее. А затем он чему-то кивнул, снял пальто, цилиндр и в одной рубашке принялся рьяно орудовать лопатой. Я удивился его энтузиазм. Раньше мне как-то не доводилось видеть парня за физической работой. Он все больше игрался с жидкостями, смешивая их в колбочках. Потому мне казалось, что физический труд для него, как для меня балет, что-то на уровне слухов. Я еще раз удивленно покрутил головой, снял плащ, поплевал на ладошки и присоединился к магу тьмы. И мы вместе стали вгрызаться лопатами в податливую почву. Вероника же достала из сумки фонарь, включила его и поставила среди травы так, чтобы концентрированный луч света освещал ямку. А та, благодаря нашим стараниям, становилась все глубже. Правда, в какой-то миг Эдик тяжело захрипел и стал отдыхать едва ли не дольше, чем орудовать лопатой. По его бледной физиономии ручейками скатывался пот, а впалая грудь бурно вздымалась. В какой-то миг Вероника сжалилась над ним и протянула алюминиевую фляжку. «На, попей!» «Благодарю!» – нехотя процедил он, взял тару и сделал несколько шумных глотков. Я косо глянул на парня и подметил, что Эд успел перепачкаться в земле. И если присовокупить сюда его внешний вид и то, что он стоял по пояс в яме, то у кого-то может возникнуть мысль, что мы откопали живого мертвеца. Меж тем мертвец вернул фляжку магички и снова взялся за лопату. А я, наоборот, вылез из ямы и решил немного отдохнуть. Вероника глянула на меня и предложила сигаретку. «Ты же знаешь, что я не курю, а я вот покурю!» Пожала она плечиками, вытащила из кармана парт сигар, взяла из него тонкую сигаретку и вставила ее в длинный мундштук. Подожгла сигаретку и с наслаждением сделала первую затяжку. «О, -о, -о красота!» Моих ноздрей коснулся терпкий аромат табака, и я поморщился. Девушка тотчас заметила мою гримасу и отошла в сторонку. А я без задней мысли спрыгнул в яму. Подошвы моих ботинок ударились о рыхлую почву, колени подогнулись, а потом произошло кое-что непредвиденное. Земля подо мной и Эдуардом провалилась. И мы вместе с рушащимися стенами ямы, камнями и воплями полетели куда-то вниз в темноту. А вслед нам понесся перепуганный виск Вероники, оставшейся на поверхности. Благо, лететь по ощущениям пришлось не глубоко. Уже спустя несколько секунд я упал грудью на что-то каменно-твердое и вскрикнул от боли, прострелившей ногу. А затем меня накрыло ковром земли, и несколько камней прибольно ударили меня по спине. В это же время рядом со мной, с костяным грохотом, рухнул Эдуард, который сразу же болезненно простонал «Ай, мое колено!» «Помолчи!» — лихорадочно шикнул я на него, почувствовав на губах вкус чернозема. Потом с кряхтением выскользнул из небольшой кучки земли и перевернулся на спину. Твою мать! Провал завалило! Кажись, мы в заднице. Кругом царила кромешная тьма. Хотя нет, не кромешная. В паре метров надо мной, точно звездочка, блестела крошечное пятнышко электрического света. Похоже, это фонарь упал на земляную пробку. И теперь крайне важно, чтобы эта пробка не рухнула на нас, а то ведь она с легкостью похоронит наш дуэт. Я протер ладонью грязную физиономию, осторожно принял вертикальное положение, встал прям под лучиком света и заорал во всю мощь своих легких. «Вероника! Вероника! Не вздумай спускаться в провал! Не вздумай! Вик!» Донесся до меня еле слышный голос магички, который едва пробивался сквозь толщу земли. «Ты жив? Жив! И Эдуард, к сожалению, тоже жив!» – проорал я и смахнул с лица упавшие земляные крошки. «Отойди от края провала! И даже не думай прыгать в яму, дабы раскопать ее! Мы сами придумаем, как выпутаться! Дай нам полчаса, а потом возвращайся к яме!» «Хорошо!» — услышал я крик девушки, в котором смешались радость и тревога. Первая была вызвана тем, что мы с магом тьмы выжили, а вторая — тем, что мы под землей, и пока непонятно, как нам отсюда выбираться. Первым делом ясный пень надо осмотреться. Фонаря у меня не было, а вот спички имелись. Я поспешно вытащил коробок и зажег спичку. Ее трепещущий свет вырвал из тьмы склизки от влаги неровные земляные стены, такой же изрезанный трещинками земляной потолок и довольно большой плоский камень. Он точно крышка закрыл горлышко провала, и вся масса неосыпавшейся земли давила на него. Конечно, все это выглядело крайне ненадежно, казалось, что потолок вот-вот рухнет. Я почувствовал холодок страха, пробежавший вдоль позвоночника, и промычал под нос. Дерьмовая ситуация! «Это ты виноват!» – прошипел Эдуард. «На кой черт ты сиганул в яму? Ума, что ли, совсем нет?» «Заткнись!» – рыкнул я на мага тьмы и посветил спичкой в его сторону. Он лежал на серой скальной породе, кое-где перемежаемой почвой. И рядом с его головой красовалась лопата. Она умудрилась воткнуться в землю всего в пяти сантиметрах от парня. Похоже, Эдуарда даже лопаты не любит. Парень тоже увидел лопату, выпучил глаза и отполз от нее во тьму. И тут спичка потухла, погрузив пещеру во мрак. Я даже не успел оценить, насколько она была маленькой. Но прежде чем мне... Удалось зажечь вторую спичку. В раздались подозрительные шорохи и тихое, утробное рычание со звонким прищелкиванием. «Эд, умоляю, скажи, что это ты зубами стучишь от страха!» Еле слышно протянул я, замерев со спичкой в руке. «Не я!» – шепотом отозвался парень. «Кажется, я рано сказал, что ситуация дерьмовая!» Вот теперь она действительно дерьмовая».